Глава 14 Тайминг для лучников. Последние слова ГМ, прозвучавшие в тесном кабинете с низким потолком в голове Мильтона, где мы коротали время в ожидании второй части заседания, кажутся мне теперь изящной виньеткой, не менее броской, чем прочие обстоятельства этой истории. Отблески камина играли на оловянных пивных кружках, На огромных ботинках ГМ, на его очках и лице, охваченном замечательным весельем. Эвелин сидела, положив ногу на ногу, наклонившись вперед и опираясь подбородком на ладонь. Ее корие глаза выражали одновременно досаду и интерес. Чувства, которые ГМ вызывал в каждой женщине. Вам прекрасно известно, что нам ничего не понятно, сказала она. «Перестаньте хихикать, трястись и кривляться, будто Тони Уэллер, который представляет, как он разделается со Стигинсом. Иногда вы просто невыносимы. Почему вам так нравится ставить людей в тупик? Остается лишь позвать мистера Мастерса, и вечеринка будет в полном составе, не так ли?» «Мне это совсем не нравится, черт побери», — проворчал ГМ. «Все, кому не лень, пытаются оставить меня в дураках. Надо же как-то сводить с ними счеты». «Ладно», — продолжил он успокаивающим тоном, — «не стоит отвлекаться. Лучше просмотрите таблицу до конца. У меня остался только один вопрос. Если убийца не Ансвелл, тогда кто же?» «Нет уж, спасибо», — ответила Эвелин. «Знакомая картина. То же самое было во Франции и в Девоне. Вы преподносите нам список подозреваемых, мы выбираем преступника, а потом оказывается, что у вас был кто-то еще про запас. Не удивлюсь, если убийцей в этом деле окажется сэр Уолтер Шторм или судья. Нет уж, спасибо». «И что все это значит?» Спросил ГМ, глядя на нее поверх очков. «Вы показали нам таблицу, что уже выглядит подозрительно. Такое впечатление, будто вам интересно лишь те, кто находился неподалеку от места убийства. А как насчет остальных?» «Остальных?» «Да хотя бы этих троих. Реджинальда Ансвела, Мэри Хьюм и доктора Хьюма. Вот вам пример». Генеральный прокурор выложил сегодня мисс Хьюм правду о том, что Реджинальда не было в Лондоне. Он находился в Рочестере и не появлялся в столице почти до полуночи. Вы ничего не возразили, по крайней мере, не стали подвергать свидетеля повторному допросу. Однако так ли все было на самом деле? Мы точно знаем, что Реджинальд побывал в доме тем вечером. Я слышала, как он говорил об этом, спускаясь по лестнице в Уолтбейле. Мэри Хьюм тоже туда приехала, хотя и с опозданием. Как и доктор Хьюм, который теперь и вовсе пропал. Сначала вы сказали, что у доктора Хьюма железное алиби, а вчера вечером Кен сообщил мне о письме, в котором тот клянется, что видел преступление своими глазами. Как вы собираетесь расставить все это по местам? «Если бы вы досмотрели таблицу...» Растонал ГМ. Затем он ненадолго замолчал и, наконец, признался. «Кое-что меня и правда беспокоит. Вы не слышали, что суд выписал ордер на арест дяди Спенсера? Старина Ренкин не позволит ему выйти сухим из воды. Доктору грозит тюрьма за умышленную неявку в суд по делу об убийстве. Мне показалось что Уолтер Шторм слишком легко согласился пропустить этого свидетеля. Он ведь мог попросить об отсрочке. Уолт наверняка понял, что доктор сделал ноги. Как и судья. «Гори все огнем, а что если...» «Впрочем, неважно». «А вы что думаете, Кан? Моя позиция была простой. Я небольшой поклонник социальной справедливости, поэтому мне безразлично, кто и почему убил Эйвари Хьюма. Здесь я согласен с Мастерсом. Меня интересует не мотив, а механика. У нас всего три варианта. Первый — его заколол Ансвилл. Второй — Хьюм покончил с собой случайно или нет. Третий, неизвестный убийца, сделал это неизвестным нам способом. Согласны ли вы ответить на несколько прямых вопросов, без обычных ваших уверток и двусмысленностей? Его лицо разгладилось. «Конечно, сынок, валяйте». «Вы полагаете, что убийца проник в комнату через окно Иуды, верно?» «Да». «И убийство было совершено с помощью арбалета. Таково ваше мнение». «Именно!» «Почему?» «Я имею в виду, с чего вы так решили?» ГМ подумал. «Это же логично, Кен. Арбалет подходит лучше всякого другого оружия. К тому же использовать его было проще всего». «Проще всего?» «Ту здоровенную неудобную штуку, которую вы показывали в суде?» «Проще всего!» Сурово повторил гм Где такой уж он и большой, сынок. Довольно широкий, да, однако в длину не так уж и велик. Обратите на это внимание. Я говорил, что речь идет о коротком арбалете, и Флеминг согласился, что с близкого расстояния даже любитель не смог бы из него промахнуться». «Я как раз хотел вас спросить, «С какого же расстояния выпустили стрелу?» Гем бросил на нас поверх очков мрачный взгляд. «Судебная манера речи ужасно заразительна. Один судмедэксперт сказал в зале суда, «Все это похоже на экзамены в колледже, только под присягой. Я себя чувствую с вами точно так же». «Не могу ответить на ваш вопрос, Кен, в точности до дюйма, уж извините. Однако, чтобы меня не обвинили в увертке, скажу так. Стрелок находился не дальше, чем в трех футах от жертвы. Довольны?» «Не вполне». «Где находился Хьюм во время выстрела?» «Он беседовал с убийцей, стоя за столом». Затем он наклонился вперед, желая кое-на-что посмотреть, и в этот момент убийца нажал на спусковой рычаг арбалета. Отсюда острый угол, под которым стрела вошла в тело. Уолт-шторм отпустил немало шуток насчет острого угла. Однако это истинная правда. Наклонился вперед, желая кое-на-что посмотреть, «Именно!» Мы с Эвелин обменялись взглядами. ГМ, покусывая остаток сигары, подтолкнул ко мне график событий. «Теперь, когда вы, наконец, облегчили душу, почему бы не заняться вопросами не менее важными? Например, с пансором Хьюмом. Он оставил много пустот в нашем деле, так как не давал показаний в суде». Он не сделал ничего особенного, когда вернулся в дом, однако его поведение все же представляет определенный интерес. Вообразите, какой шок испытал Спансер, когда выяснил, что на самом деле они поймали не Рад Джанальда, а Джима Ансбола. Доктор Хьем видел кого-нибудь из этих двоих раньше. Да, ответил Гэм со странным выражением лица. Он был единственным в этом проклятом деле, кто знал их обоих. 1846. Спенсер Хьюм приезжает на Гросвенор-стрит. У дяди Спенсера железное альби. Вида, отчет полиции. С 17.10 до 18.40 он находился на дежурстве в больнице. В 18.40 спустился вниз и ждал в вестибюле. Затем вышел на лестницу. В 18.43 примчалась А. Джордан, быстрая езда, и попросила его поскорее сесть за руль, так как Эйвори убит, а жених Мэри сошел с ума. Администратор в приемном отделении видел, как он сел в машину и уехал. Теперь дядя Спенсер сделал ноги. Кулды-кулды. 18.46.18.50. Констебль Хардкасл пытается допросить ансвола затем звонит в полицейский участок. 18.46.18.50. Спенсер Хьюм отводит наверх Амелию Джордан, которой стало плохо. 18.51.18.55. Спенсер Хьюм появляется в кабинете. Ансвелл говорит ему в присутствии Флеминга и Дайера, Вы же доктор, бога ради. Скажите им, что меня опоили. Спенсер отвечает: Не нахожу никаких признаков отравления. Почему Спенсер не сказал правду об отравленном виске? Слишком опасно. 1855 Приезжают инспектор Мотром и сержант Рей. 1855-1945. Первый допрос ансвала инспектором Мотрамом. Допрошены остальные свидетели. В кабинете проводится обыск инспектором Мотроном и сержантом Рэем. Полиция обыскивает кабинет в первый раз. На стреле тонкая чистая линия без признаков пыли. Очень подозрительно. Стрела была выпущена из оружия. Перо сломано пополам. Этого не могло случиться во время драки. Четкий ровный срез. Оно в чем-то застряло. Механизм? Был ли выстрел? Что за механизм? Узнать, что могло храниться в доме лучника. Позже Джон Шанкс, разнорабочий, исполняющий всякие поручения для трех домов, докладывает о пропаже арбалета из ящика в сарае позади дома. Арбалет исчез. Спортивный костюм исчез. Один плюс один экуон на кредите. ОКОПЫ. 19.45. Появляется доктор Стокинг, полицейский суд-медэксперт. 1945-2010. Обследование тела. Обратить внимание на положение тела. Направление раны? Может быть, не сходится. 20.15. Спенсер Хьюм звонит Мэри Хьюм во ужин Ужинала вне дома, однако, вернувшись, вовремя получила сообщение. 21.10, 21.40. Дальнейшие расспросы и обыск в доме. Ансвелл теряет сознание. 21.42. Звонят кузену Ансвелла Реджинальду. Реджинальд только что появился в квартире, приехав из Рочестера. Известно, что он покинул Рочестер около 17.15. Сказал, что по пути заехал в отель, где не спеша отужинал. Прибыл в Лондон в изрядном подпитии. Не смог вспомнить ни название отеля, ни деревни, в которой тот находился. 21.55. Реджинальд Ансвелл прибывает на гросвенор стрит 22.10. Джеймса Ансвелла забирают в полицейский участок. Реджинальд едет с ним. 22.35. Мэри Хьюм приезжает в Лондон первым же поездом. 20.50. Тело доставляют в морг. Там обнаруживается пропажа двух писем, которые раньше находились в карманах покойного. Их взяла Мэри? Зачем? 00.15. Последнее заявление Ансвелла в полицейском участке. Вывод. Изучив вышеперечисленные время и факты, можно, вне всяких сомнений, установить личность настоящего убийцы. Кулды-кулды-кулды. «Неплохой обзор событий», — прокомментировал я и посмотрел на Гэм строгим взглядом. «По-вашему, прочитав его, мы должны все понять? И, кстати, зачем вы все время повторяете это кулды-кулды?» «Понятия не имею», — ответил Гэм виноватым голосом. Эти слова приходили мне на ум всякий раз, когда передо мной маячили очертания истины. Эвелин продолжала изучать таблицу. Что ж, если вы здесь не блефуете, можно спокойно устранить Реджинальда из числа подозреваемых. Вы пишете, что он покинул Рочестер в 5.15, и это было установлено. Рочестер находится от Лондона на расстоянии примерно 33 миль, не так ли? «Да. Даже если предположить, что можно проехать это расстояние за час, несмотря на интенсивное движение на дорогах, особенно в центре города, он все равно не успел бы добраться до Гроссвенор-Стрит, чтобы совершить убийство. А доктора Хьюма вы исключили еще раньше». «Исключил Спенсера?» — Возмутился ГМ. нож нет. Ни в коем разе». «Вы же признали, что у него железное алиби!» Ах уж эти алиби!» Воскликнул ГМ, потрясая кулаком. Он вскочил на ноги и принялся ходить по комнате. «Убийца красный Вдовы имел прекрасное алиби, не так ли? Как и тот приятель, что провернул дело с чайным сервизом. Алиби меня совершенно не волнует!» «Что меня беспокоит, так это дьявольское письмо, которое дядя Спенсер написал прошлым вечером своей племяннице. И поклялся, что видел убийство собственными глазами и что совершил его Ансвел. Зачем он это написал? Если Спансер врет, то, черт возьми, для чего? Самая верломная часть письма». «Это предположение о том, что Ансвал искренне считает себя невиновным. Он убил Хьюма и просто об этом забыл. Нет, ну надо же!» Похожим способом Диккенс предполагал закончить Эдвина Друда. «Будто бы Джаспер совершил убийство, накурившись Сопия, и поэтому ничего не запомнил». То же идею использовал Уилки Коллинс в Лунном камне в истории о краже драгоценности. Так что не удивлюсь, если эта теория окажется правдой. Однако, если моя прекрасная версия развалится на части из-за такого предположения... Нет, этого просто не может быть. Гори все огнем, это же бессмысленно. И что насчет того пера? «Дядя Спансер был первым, кого я начал подозревать». «Потому что у него было алиби?» — спросил я. «С вами бесполезно разговаривать», — недовольно пробормотал Г.М. «Вы не способны разглядеть настоящие трудности. Я предполагал, что если он не совершил убийство, то наверняка его подготовил». Тут мне пришла в голову новая мысль. «Однажды я читал о похожем деле», — сказал я. Это было давно, поэтому я не помню, шла ли там речь о подлинных или вымышленных событиях. Человек был найден мертвым в комнате наверху высокой башни у самой кромки моря. Грудь его была разворочена выстрелом из ружья, которое нигде не нашли. Рядом с ним обнаружили одну лишь рыболовную удочку. Дверь этой башни находилась под наблюдением, в нее никто не входил и не выходил. Единственное маленькое окошко комнаты располагалось на гладкой стене высоко над морем. Кто убил человека и куда подевалось оружие? Разгадка довольно проста. Он совершил самоубийство. Мужчина установил ружье на окне дулом к себе и спустил курок с помощью удочки. Отдача выбросила ружье из окна в море. Дело в том, что в случае убийства, а не самоубийства, его семье полагалась страховка. Вы предполагаете, что в кабинете Эйвори Хьюма был установлен некий механизм, который выпустил в него стрелу, когда он до чего-то дотронулся? Такого быть не могло, — возразила Эвелин. Нам ясно дали понять, что убийца разговаривал с Хьюмом, прежде чем его застрелить, если, конечно, это не очередная мистификация. «Так все и было», — согласился Гейм. «И все же», — настаивал я, — «мне кажется, что нас пытаются отвлечь от главной причины событий. Забудем об убийце. Каков был его мотив? Только не говорите мне, что ансвел мог схватить стрелу и заколоть Хьюма просто потому, что будущий тесть подмешал ему в виски усыпляющее средство». Разве что он действительно сумасшедший, каким пытались выставить Реджинальда. О мотиве в этом деле говорят на удивление мало. У кого вообще могла быть причина для убийства Хьюма? «Вы что, забыли о завещании?» — спросил гэм останавливая на мне задумчивый взгляд. «О каком завещании?» «О нем говорили в суде». Эварихаем, как и большинство мужчин, которые сами всего добились, мечтала о внуке. Преемственность поколений и все такое. Он собирался завещать все, что имел. Все, что имел, обратите внимание, этому предполагаемому наследнику. Он успел составить это завещание. Нет, не успел. Поэтому я решил, что будет любопытно посетить Сомерсет-хаус и выложить шиллинг, чтобы взглянуть на первое завещание, которое теперь будет признано истинным. Дочь, разумеется, указана там главной наследницей. Однако остальным тоже перепадает по изрядному кускот хьюмовских богатств. Весьма не предусмотрительно с его стороны. Даже старине даэру достанется немалый куш, не говоря уже о сумме в три тысячи с половиной фунтов на постройку охотничьего домика для кенских лесничих. Эти деньги приказано вручить секретарю общества, который затем волен распорядиться ими по собственному усмотрению. Выходят, кенские лесничие построились в шеренге. «Прошли маршем до Лондона и закололи Хьюма стрелой?» «Чепуха, ГМ!» «Это на вас не похоже!» «Я лишь накидываю варианты!» Ответил ГМ на удивление мягко, глядя на нас из-под насупленных бровей. «Чтобы взбаламутить ваше серое вещество! Вам никогда не построить хорошую защиту, океана Вы не замечаете зацепок в показаниях, чтобы находить по ним свидетелей. Приведу пример. Предположим, я считал бы жизненно важным отыскать дядю Спенсера, чтобы немного с ним поболтать, раз уж не получилось привести его в суд. Как бы мне до него добраться? Бог его знает. «Этим обычно занимается Мастерс. Если уж полиция его не найдет, не понимаю, как вам это удастся. Не забывайте, у него хорошая фора. Он мог бы добраться до Палестины». Стук в дверь вывел гм из ступора. Он бросил окурок на тарелку и расправил плечи. «Войдите», — сказал он. «Да, он мог бы туда добраться, однако не добрался». Дверь осторожно открылась. Одетый с иголочки доктор Спенсер Хьюм, в одной руке котелок, с другой свисает сложенный зонтик, вошел в комнату.